Глава 31. Алина. Захожу в приемный покой больницы, не понимая, куда бежать. Перед глазами все плывет от волнения и дикой паники. Все обиды на родителей испаряются. Какие могут быть обиды, когда на кону здоровье и жизнь отца? Девушка. Кидаюсь к стойке. А где лежит Алимов? Но меня не слышат. Девушка продолжает что-то равнодушно писать в большом журнале. «Девушка!» — говорю громче, привлекая к себе внимание. «Не кричите, вы в больнице!» — равнодушно отвечает она, даже не поднимая на меня глаза. «Подождите!» — жду. Проходит минута. Две, три, пять. «Девушка!» Отчаянно повторяю, на что она цокает и, наконец, начинает искать в компьютере нужную информацию. «Алимов в реанимации. К нему нельзя. Вся информация у лечащего врача и дается только родственникам». Монотонно сообщает она, снова утукаясь в журнал. «Я дочь, и мне нужно к нему». «Требую». «Я не конфликтная, но сейчас мне хочется растерзать этого человека, совершенно равнодушного к чужому горю». Во-первых, вас не пустят в реанимацию. Во-вторых, чем вы ему там поможете? Закрываю глаза, глубоко выдыхая и пытаюсь успокоиться. Меня трясет от злости, страха, волнения, паники и отчаяния. Отхожу от стойки, чтобы не нагрубить. Набираю номер мамы. Да. Мам, я здесь, меня не пускают. Почти рыдаю, зажмуривая глаза. Сейчас. Отзывается она и сбрасывает звонок. Пока ожидаю, еще раз звоню Эмину, но мне снова отвечает монотонный автоматический голос о том, что аппарат абонента выключен. «Алина?» Оглядываюсь и вижу женщину в халате. «Да, это я». «Пройдемте». Зовет меня с собой. Женщина провожает меня на шестой этаж в очень тихое отделение. Тут настолько тихо, что слышен треск ламп и пахнет стерильностью. Несмотря на чистоту, это очень отталкивающий и неприятный запах. Так пахнет горе, болезни и бессилие, когда от тебя ничего не зависит. Нужно ждать и молиться. А женщина открывает для меня двери одной из комнат, где сидит мама. Алина! Мама подрывается с места и обнимает меня, снова начиная рыдать. Понимаю, что сейчас я должна ее успокоить, поддержать. Но это очень трудно, когда у самой градом катятся слезы. Что бы ни произошло, какие бы обиды мы ни таили на родителей, мы никогда не задумываемся, что когда-нибудь их не станет. Нам кажется, что они будут всегда. Мамочка, успокойся, все будет хорошо. Глажу ее по спине. Обязательно все будет замечательно. он поправится, это не приговор. Много людей выкарабкиваются и восстанавливаются. «Ты слышишь меня?» «Не знаю, кого вообще утешаю сейчас больше, ее или себя». «Дыши глубже». Мама кивает, хватаясь за сердце. Помогаю ей сесть, даю воды, сама выпиваю стакан мелкими глотками. Какое-то время молчим. Мне страшно даже спросить о состоянии отца. «Где твой муж?» Как-то зло интересуется мама. Эм, «Я...» Не знаю, что говорить. Нет его. И меня это тоже беспокоит. Если и с Амином что-то случится, я этого не переживу. Качаю головой. Все из-за него! выплевывает мама. Из-за кого? Не доходит до меня. Из-за этого Ирода, мужа твоего. Обманула отца, почти все забрал. С яростью произносит она. «Мы змею пригрели! Он даже не змея! Он шакал!» Мама настолько зла, что не замечает, как кричит. «Почему?» «Не понимаю. Они же смотрели на Эмина, как на Бога. Мама так вообще его боготворила. Называла достойным. Отец переживал много. Плохо ему было. Болел, на таблетках сидел». Все ждал и ждал, когда твой муж наконец выполнит свое обещание, а он, гад, обманул, забрал большую часть акций, по факту оставив ослану лишь крохи, лишив права голоса. Я могла не поверить, матери. Горе застилает глаза, и она может все воспринимать иначе, острее, ища виновных. Но вспоминаю, как Эмин несколько раз говорил, что ведет свою игру, и я в ней уже роли не играю. И теперь становится все ясно. Женившись на мне, он проник в систему и разрушил ее изнутри, не выполнив своих обязательств. И «Если бы отец не заболел, возможно, я бы приняла эту новость не так болезненно. Нельзя ставить на кон мою судьбу и торговать ей, как отец». Но и нельзя вот так убивать родного мне человека своими жестокими, циничными играми. Никакой бизнес и деньги не стоят человеческой жизни. Молчу, сглатывая. Мне становится плохо. Грудь сжимает. Не вдохнуть и не выдохнуть. Мне нечего сказать маме. Нет оправданий и утешений. Нет ничего. Это очень тяжелый и ужасно долгий день, который, кажется, никогда не закончится. К нам входит мужчина в медицинской форме. Мама соскакивает с места, кидается к нему, и я вместе с ней. Как он? Состояние стабильное, но тяжелое. Мы делаем все возможное. Остается только ждать, надеяться на выносливость и внутренние силы вашего мужа. Может, что-то нужно? Спрашиваю я. Какие-то лекарства, что-то еще. Мне хочется что-то сделать, чтобы не чувствовать безысходность и бессилие. Нет, все, что нужно, у нас есть. Поезжайте домой, не мучайте себя. Отдохните, силы вам еще понадобятся. Хорошо, киваю. Спасибо вам. Я никуда не поеду, пока Аслан не придет в себя. Заявляет мама, как только врач покидает нас. «Что я там буду делать одна без него? Не поеду!» «Мам, тебе нужно отдохнуть». Она тоже не очень хорошо выглядит, и я волнуюсь за нее. «Я здесь отдохну!» Указывает на кожаный диван. «И ты не уходи!» Киваю. «Ну как я их здесь оставлю?» Не возвращайся к нему, уходи от этого Ирода. Мы примем назад, найдем тебе более достойного мужа. Прости нас за эту ошибку. Внутри все сжимается и хочется высказаться. Впасть в истерику и кричать. Что я вам всем, игрушка? Выйди замуж, потом разведись. Отдали меня, теперь требуют назад. Вы у меня кто-нибудь хоть раз спросили, чего я хочу и чувствую? Но я молчу, кусая губы. Моя истерика сейчас неуместна. Около часа мы молчим. Я приношу маме и себе горячий сладкий чай. Мы обе вымотанные и опустошенные. На часах почти три часа ночи. Но сон не идет. Я смотрю в одну точку на стене и тихо молюсь за отца. Он мой муж. Я не могу не вернуться. Мне нужно поговорить с ним. Зачем-то объясняю маме. Она также опустошена и уже не плачет. Влюбилась в него. Качает головой. Это все мы виноваты. Снова сокрушается. Мам, подожди. Останавливает меня, взмахивая рукой. Не хотели тебе говорить? Думали, ваша жизнь сами разберетесь? Не лезли в семью. Отец не разрешал мне, хотел сам надавить на Эмина, но не успел. «О чем ты?» — поворачиваясь к ней, распахиваю глаза. «Что еще должно произойти, чтобы убить меня окончательно?» «У Эмина есть любовница. Как выяснил отец, всегда была. Изначально и до брака и после». «Мам, я понимаю, что ты зла на него. Я сама готова его растерзать, но не нужно сейчас...» Всхлипываю, отказываясь ей верить. «Я не лгу. Клянусь здоровьем отца. Девочка, молодая, и она беременна». «Как беременна? Это же неправда. Не нужно так со мной поступать, чтобы отомстить Эмину». Закрываю рот рукой, потому что из горла рвется вой. Качаю головой, не желая верить. Мне жутко больно. Душу выворачивает наизнанку. Есть ли в этом мире что-то искреннее, чистое и настоящее? Последнее время у нас с Мином было все хорошо. Я привыкла к нему, я прониклась им и впустила в душу. Я видела в нем того достойного мужчину, о котором говорили родители. Я отдала ему себя полностью и тело, и душу. Доверяла. Я была податлива и покорна, все принимала. Зачем ему была нужна любовница, что я делала не так? Беременна, она беременна, ждет ребенка от амина. Пытаюсь распробовать эту новость и понимаю, что земля уходит из-под ног. Он ломал меня, приручал, приручал к себе. Ласкал, брал силой, заставлял доверять ему и влюбляться изо дня в день. Ложился со мной в постель, шептал разные слова. Малышка, ты моя жена, моя. И одновременно спал с другой, зачав с ней ребенка. Задыхаюсь. Мне катастрофически не хватает кислорода. Словно он весь закончился. Открываю рот, как рыба, а надышаться не могу. Мам, я выйду ненадолго. Поднимаюсь с места и покидаю комнату. Белые стены пестрят в глазах и сливаются. Бегу по лестнице вниз, выходя на свежий воздух. Дышу. Дышу. В кармане начинает вибрировать телефон. Вынимаю его на автомате, заглядываю в экран. Эмин. Долго смотрю в экран, но когда он звонит третий раз, отвечаю. «Да». Голос тихий и сиплый. «Алина, ты где?» «Я в больнице. Отец в реанимации». «Я знаю, малыш. В какой больнице я приеду?» Молчу около минуты, ничего не соображая. «Алина, она правда беременна?» Неожиданно для себя спрашиваю я. «Алина, скажи, в какой ты больнице? Я приеду». Настойчиво и давяще спрашивает он, игнорируя мой вопрос. «Твоя любовница, правда, беременна?» Твержу, как заведенная. Мне кажется, я сошла с ума. Она родила сегодня. Час назад. Сообщает он мне уже спокойно и так же тихо, как я. Равнодушно. Мне всегда нравилась его прямота, и сейчас он тоже не лжет. А мне впервые хочется, чтобы солгал. Сбрасываю звонок, размахиваюсь и выкидываю телефон куда-то в темноту. Дышу глубоко и возвращаюсь в больницу к маме.